Глава тридцать Глазами Лысого И почему наши планы так редко совпадают с реальностью? Впрочем, если хорошенько постараться, можно сделать эти два отражения действительности хотя бы относительно похожими друг на друга. К сожалению, даже этот неидеальный результат получить все очень непросто. Взять того же кота после нашей встречи здесь, в долине новичков. Мне был нужен не просто ученик. Я хотел создать себе союзника, способного принимать самостоятельное решения и жить без моего пригляда. А то ведь возьмешь человека под крыло, не дашь ему проявить себя, и все. Обида, неприязнь, готовность вонзить нож в спину. В общем, с котом я не хочу идти по этому изначально тупиковому пути. Лучше вместо этого дам ему шанс себя проявить. Я не буду давить, не буду навязывать ему свое мнение. Не буду даже убиваться на первой роли, как бы это ни претило моей натуре. Пусть он почувствует, что ведет игру, наберет себе последователей. А там его власть и моя сила, думаю, это покажется ему неплохой сделкой. А пока пусть покажет, на что способен» хочет хитрить или даже вести какие-то дела у меня за спиной, пускай. Вряд ли это сможет мне навредить, хотя, конечно, ситуация с таким явным вмешательством богов в земные дела напрягает. Лично я всегда остерегался ответных ударов мироздания, а эти новички, что люди, что их покровители, они как будто совсем не знают страха. И чем-то это даже подкупает». Хочется самому, пусть немного, но шагнуть за привычно очерченные для себя границы. Пожалуй, ничего страшного не случится, если переманить одного из будущих людей кота на свою сторону. Андрей из всех показался мне самым перспективным. Кот уже проявил к нему свой интерес, да и его магия явно отличается от того, что используют остальные. В общем, ценный и уникальный актив который, стоило поставить вопрос ребром, легко согласился сменить сторону. Не люблю эти игры. Хотя порой так трудно отказать себе в изящном удовольствии от манипуляции чужой судьбой. Возвращение предателя искреннее или притворное, и ответ на этот вопрос кот не сможет узнать еще очень долго. Хотя рано или поздно он поймет, что и я, и мой бог, Никогда не отпускаем то, что хоть однажды начали считать своим. Вернее, не бог, богиня. Раньше он называл себя Кардаксом, Я лично считал его демоном, заточенным за границей этого мира. Но прошлой ночью он явился ко мне, совсем в другом образе. Демонесса, королева ночи. Почему-то в голове при взгляде на новое лицо, укрытое тьмой, всплыли именно эти слова. В который раз прокручиваю в голове наши встречи и думаю, кто же это, откуда она знает все эти тайны, которыми порой столь щедро делятся со мной, и самое главное, почему она до сих пор так и не поставила мне свою метку. Впрочем, насчет последнего, я ведь уже давно понимаю, что она ждет от меня вознесения на самый верх, а значит, рано или поздно мне придется пройти испытание жнеца». Открыть новую силу и вернуть ту часть лимита стихий, что по договору забирает себе каждый из богов. И тогда ширма в лице Деюса, явно подозревающего к чему все идет, и поэтому так истерично ищущего способ до меня добраться, будет очень даже кстати. Таким я видел свой путь до недавнего времени, но потом кот открыл разлом, и возможностей как-то неожиданно стало гораздо больше. Уровни, маски, мастерство меча. Раньше я считал, что учитываю все, а потом внезапно оказалось, что есть еще немалый пласт силы, который проходит мимо меня. Какое-то время я даже сомневался в выбранной стезе, но потом, когда прокрутил в голове еще раз рассказы кота, оценил силу чужаков, охотников и воинов, понял, что они от нас недалеко ушли. А значит, если сравнивать новые возможности с тем, что я смогу получить от своего демона, не могу привыкнуть воспринимать его по-другому. Нет никакого смысла ничего менять. Разве что можно потратить часть так легко набитых уровней на скорость, которая поможет мне победить в самой главной битве, и интеллект, благодаря которому я смогу не обмануться. А потраченные очки характеристик – это всего лишь способ стать сильнее, и не более того, тут нечего жалеть. Кстати, до этого я не думал о такой связи. А может ли новый образ демона быть связан с тем, что я решил получше защитить свое сознание, и он в свою очередь показал мне сам то, что я и так очень скоро смог бы увидеть? Если так, то неудивительно, что он впервые за все время нашего общения Дал мне еще и подарок, не награду за выполнение задания, а просто знак внимания. Легендарный плащ с очень неплохой защитой против главной моей слабости — дистанционных атак. Единственное, что в нем смущает, это довольно характерные руны по краям. Никогда раньше такого не видел, так что очень удачно подвернулась эскопада кота с уникальными повязками я тут же воспользовался этой возможностью, чтобы скрыть облик вещи, способной вывести на мою покровительницу. Потому что я бы не отказался узнать, кто она такая сам, но не подкинуть подсказки кому-то другому. Такие, как, например, кот позволил получить мне. На его шлеме и на ручах, выглядящих довольно посредственно, тем не менее были похожие рисунки. Не точно такие же, как на плаще». Но явное сходство можно было уловить. Отличие, как между мужчиной и женщиной, которых хоть они и разные, вряд ли кто-то спутает с койотом или динго. Пожалуй, даже хорошо, что мой план взять кота в рейд по разлому провалился. Сначала, конечно, история Холла и закрытие гейса о сотрудничестве меня подкосила, но к счастью, заброшенная мной идея о сотрудничестве уже успела дать всходы. И кот Тогда же предложил использовать его гейс для снятия вопросов друг к другу. Опасная вещь, но с другой стороны, как раз прекрасный повод побольше узнать о его боге. Наверняка же эти элементы брони, как и у меня, являются его дарами. Итак, поехали. Вот бы выпалить вопрос в лоб, но нельзя. Я уже думал об этой способности моего бывшего ученика и понял, что бездумно с ней работать – недопустимая глупость. Этот гейс всегда уравновешивает спрашивающего и отвечающего. Так что, если я хочу получить в ответ не многозначительные фразы, а что-то действительно интересное, надо ждать, пока кот сам не пожелает узнать у меня что-то равнозначное. Как и следовало ожидать, спешить с этим он не стал. Вряд ли уточнение о моей верности Богу можно считать серьезным особенно учитывая, что мы оба и так знали все вводные, и потому ответ был вполне ожидаем. А вот следующий вопрос был про мои цели и планы относительно кота, их уже никто точно не знает. Предпосылок для их открытия тоже немного, учитывая, что пока я старался лишь ждать своему будущему союзнику максимум воли, а поэтому, пожалуй, можно и рискнуть. Не думаю, что дальше будет шанс получше. «Расскажи, что ты знаешь о своем боге?» «Что ж, посмотрим, о чем мне сейчас поведают, и что не менее важно, о чем постараются умолчать. Назвался великим хаосом, что за бред, хотя, учитывая, что этот бог, как и мой, явно старается держаться в тени, это скорее разумная предосторожность. Вот только у кота теперь тоже есть интеллект. Интересно» а его покровитель изменится после открытия этого параметра. И еще, не пошел ли мой бывший ученик по тому же пути, что и я, решив получше разобраться в своем покровителе? И не может ли быть так, что у нас вообще один бог? Хотя это вряд ли, уж больно разные подходы, судя по тому отношению, что я слышу в голосе кота, да и его приключения и путь развития довольно сильно отличаются от того, через что пришлось пройти мне. Одно могу сказать точно, он хочет, чтобы я стал сильнее, и помогает мне в этом. Пожалуй, кое-что общее в наших покровителях все же есть. Тут мои мысли свернули в интересном направлении. Ведь у кота же, как и у меня, уже висит ослабление хаоса. Проклятие бездны он тоже словил, использовав рог. Получается, если добавить тьму, то чисто теоретически... Он сможет повторить тот путь, что я планирую для себя. И вот на этом можно и сыграть. Если он прав, и его бог действительно в нем заинтересован, то он обязательно вмешается, постаравшись дать своему подопечному хотя бы шанс на победу. И тогда я уже смогу сверить то, что станет известно коту с тем, что рассказывал мне мой демон. Плюсы. Я получу жизненно важную информацию, и, возможно, смогу стать еще сильнее. Минусы? Можно потерять будущего союзника, но не думаю, что шансы на это высоки. Так что, пожалуй, можно брать этот вариант в работу. Нужна совместная вылазка, где я оценю способности кота. А там, уверен, подвернется возможность... А расскажи теперь ты о своем боге. Как ты думаешь, чего он от тебя хочет? Вот так и знал, что мой интерес может выйти боком. И что теперь, отказаться отвечать? Формально я легко могу это сделать, но тогда мое желание скрыть информацию о своем покровителе может заставить кота копать в этом направлении. Или можно сдать Дейуса, тем более формально я даже правильно отвечу на вопрос». Вот только опять же слишком очевидно, что мой бог не относится к обычным представителям небесного пантеона, и начни я рассказывать о таком, противоречия сразу вылезут наружу, и я еще помимо всего прочего раскрою ситуацию со своей не до конца определенной меткой. Лучше сказать немного правды, и одну яркую деталь, чтобы сбить с толку, например, о поле демона. Думаю, что ничего важного в этом нет. Так что делаю на этом акцент, и главное, пожалуй, пора заканчивать столь опасные речи. Может быть, познакомишь меня со своей богиней? Нет, сегодня точно не мой день. Стоило мне успокоиться, как кот выдал такой фортель и начал напрашиваться на обед к людоеду. Не в том смысле, что мой демон питается людьми, а в том, что он моментально затянет моего будущего союзника в свои сети. А он именно мой, и своими вещами я не делюсь. Похоже, чтобы избавиться от интереса кота к темам, в которые ему не стоит лезть, придется поделиться чем-то более интересным, чем гендерные сюрпризы демонов. Что ж, думаю, роль его старых знакомых в планах старика Семина заставит моего бывшего ученика задуматься о более приземленных и безопасных вещах. Хотя эта парочка тоже не белые овечки. Мастер мертвых, умеющих прятать свое тело в трупах так, что его просто не найти. И Олеся, с которой мы даже уже один раз встречались в бою. И, между прочим, весьма непростом. Она пыталась меня убить, а я узнал, что ее сила шагнула очень далеко вперед. Помню, как раньше она неуклюже разбирала предметы на составляющие. И тот момент, когда в нашу последнюю встречу сначала морозный удар развеялся, так и не задев ее, а потом и меч разлетелся словно хрусталь, всего лишь от легкого касания ее ладони. К счастью, у меня всегда много запасного оружия, а ее руки не так быстры, чтобы прикрыться от атак со всех сторон. Но кто знает, чего можно ожидать в будущем. Пока я не открою истинную маску». И буду вынужден обходиться тем жалким подобием, что приходится использовать сейчас. Боюсь, мне в итоге придется считаться даже с такими, как эти двое. Что уж говорить про их хозяина. Если честно, то глядя на все, чего Семин успел добиться, на людей, что готовы рисковать жизнью по его слову, начинаю думать, а не он ли главный темный властелин во всей этой истории?